Глава седьмая. Чревата последствиями. Я много читала книг, и меня всегда дико раздражало, когда героев отключало во время какого-нибудь важного события. Ну, знаете, когда случается что-то страшное, и тут героиня теряет сознание, а просыпается уже в следующей сцене. Ррр, бесит. Но я сама переплюнула всех этих героев. Потому что умудриться лишиться чувств перед поцелуем, это надо постараться. Причем, что самое обидное, на секундочку мне действительно захотелось поцеловать Маркуса. У него был какой-то невероятный шарм, все поглощающее обаяние, энергия, пробирающая до мурашек. Он говорил негромко, смотрел на меня вызывающе, и по моему телу бежали горячие волны. Я почти отдалась минутному импульсу, почти разрешила коснуться моих губ и проснулась. Блин. Разумеется, в кровати я лежала совсем одна. Надеюсь, как истинный джентльмен Лоренцо моей слабостью не воспользовался и не принялся целовать мою бесчувственную физиономию. За окнами стояла кромешная тьма. Интересно, насколько меня вырубило? Как там Маркус? О служанке, А бедная Дина, которая за сегодняшний день раз пятьдесят мечтала уволиться? Слух, она не говорила, но я догадывалась. Я поднялась, тряхнула тяжелой головой. Да, состояние такое ватное, будто гуляла всю ночь по клубам, проспала полчаса ради приличия и побежала на работу. Во рту сухо и горько. Чтобы еще хоть раз в жизни дотронулась до еды, не спросив предварительно ее состав, на прикроватном столике обнаружилась заботливо оставленная Диной вода. Я отпила из стакана, тяжело вздохнула. Да, ни человека сплошная неудача. Работу не нашла, зато приключений на пятую точку выше этой самой пятой точки. Вскоре вода кончилась, а дичайшая жажда осталась. Представьте, что съели ведро солёной рыбы, заели ее семечками, и все это под палящим солнцем. Примерно так я себя ощущала. Попить можно и в ванной комнате, но все эти живые воды, мертвые, Ну их, глотну сейчас какой-нибудь не той жижей, я кочурюсь. Надо оно мне. ну пить-то хочется. Прям до ужаса. На кухню я шла крадучись, только бы не привлечь ничего внимания. Главное — найти правильный графин. В безразмерной холодильной камере, вроде бы подпитывалась она магией, кроме брусничного морса, обычно меняем по или днем, обнаружились еще и остатки вчерашней выпечки. Увы, микроволновок здесь не имелось, а потому я села на табуретку и принялась сосредоточенно жевать то, что имелось. Если вдуматься, в глазах прислуги я какое-то вечно голодное чудовище, постоянно что-то жру. «Не помешаю?» — донесся насмешливый мужской голос. Маркус стоял в дверях, высвеченный ярким лунным светом. Выглядел он определенно лучше вчерашнего. «Ты же должен находиться в лечебнице». «Должен», — легко согласился инквизитор. «Но что-то я проголодался». «Хм, такое чувство, что он говорит про какой-то не такой голод. По крайней мере, бровь очень уж иронично изогнута. На всякий случай я изобразила дурочку». «Булку будешь?» — и показала на выпечку. Мужчина подошел ко мне, коснулся пальцами моего запястья, провел поврас озябшей кожи, перехватывая надкусанный пирожок. Буду. Он поднес мою руку к своим губам, медленно откусил кусочек выпечки. Губы его находились в жалком сантиметре от моих пальцев, томно улыбнулся. Я поняла, что начинаю подвисать. Только не это. Нельзя же так. Это же неправильно. Пожалуйста, не целуй меня, сглотнула. Вдруг я опять усну. Так себе отмазка, конечно, но сгодится. Мне надо хорошенько обдумать все, что случилось за последние сутки, а уж потом пускаться во все тяжкие с симпатичными мужчинами. «Да, такое впечатление я еще на женщин не производил», — ухмыльнулся Маркус. «Ладно, уговорила. Не буду. Пока что». Прозвучало настолько неоднозначно, что у меня запылали щеки. Я шумно выдохнула и отвернулась от Маркуса, который буравил меня горячим взглядом. Слишком горячим взглядом. Под вот таким легко расплавиться и превратиться в желеподобную субстанцию, с которой умелый мужчина может делать что угодно. В умениях Маркуса у меня сомнений не было, он точно женщинами может крутить как угодно. Так что нужно было как-то держать себя в руках. Вцепилась в булочку и стакан с компотом, как в спасательный круг. Усиленная и весьма агрессивно жевала, успешно поддерживая репутацию вечно голодной сбрендившей девицы. И думала, думала... Надо было, наверное, как-то поговорить о своем странном подвисшем положении в этом мире, о нас с Маркусом. С чего бы тут начать? Начать я решила издалека. Твари, которые на нас напали в городе, они могут проникнуть сюда? «Исключено», — качнул головой Маркус. «Особняк тщательно защищен защитными чарами». «А если какая-то тварь все таки сквозь защиту прорвется? «Я узнаю об этом мгновенно». «Ну как? Защитные чары дадут мне об этом знать», — пожал плечами Маркус. «А, что-то вроде местной сигнализации?» – задумчиво протянула я. Маркус вопросительно изогнул бровь, но я не стала заострять внимание на этом. Просто все волшебное мне пока было дико и непонятно, и жутко непривычно. «И как долго мы тут будем находиться?» «До полного моего восстановления, которое может занять несколько дней». «А потом ты вернешь меня домой, верно?» – осторожно спросила я, с прищуром глядя на Маркуса. «Верно», – спокойно кивнул тот. Мое сердце забилось в учащенном ритме на радостных эмоциях но в следующую секунду ухнула вниз при словах «Мой дом находится на окраине города, большой родовой замок. Да мы с тобой и переберемся сразу после того, как я восстановлю свой магический резерв, и мы закончим с тобой прерванную церемонию венчания». Я недовольно поджала губы, сильнее сжав стакан в руке. Возникло жуткое желание выплеснуть его содержимое в лицо Маркусу. «Я говорю о своем настоящем доме», едва сохраняла в голосе спокойствие, «о моем мире». О месте, где тебя на улицах не пытаются сожрать то ли игуаны, то ли скорпионы. Увы, Маркус оставался равнодушен и к моим словам и к звенящему от волнения голосу, и даже к булочке, которую я нервно крошила сквозь пальцы. Чурбан. Не торопи события, Кэти. Сначала мы с тобой обвенчаемся, а потом уже посмотрим по обстоятельствам, как быть дальше. Да на какой черт тебе со мной венчаться? У тебя что, женщин мало? В его выражении лица мелькнуло нечто недоброе, словно ответ бы мне не понравился. Причем категорически не понравился. «Мне хватает женщин, но я выбрал тебя», – парировал он. «Красивая девушка, хозяйственная опять же. Почему бы не взять такое сокровище в жены?» «Возьми кого-нибудь другого. Хочешь, я сама лично найду невесту? Устрою целый отбор. Со всех сторон осмотрю и пощупаю, гарантирую, не пожалеешь». «Мне вдруг понравилась эта идея. А что?» Неплохо. Займёмся легким сводничеством. Напишу объявление «Красивый инквизитор с дурным характером» разыскивает даму сердца. Крепкая психика и любовь к потусторонним коням приветствуются. «Не хочу. У меня есть невеста». Он продолжал смотреть на меня, изучить так, будто планировал положить на жертвенный алтарь. Лоренцо дожидался моего ответа, но мне нечего было сказать. Как бороться с аргументом «я так решил»? «Никак. Правильно». Так нельзя. Ты не можешь просто запереть человека в чужом мире. Меня будут искать. Я поставила стакан на стол, пока не исполнила свое желание и не облила наглеца. Думаю, у них ничего не получится. На губах засияла ухмылка. Ну, а если даже за тобой кто-то придет? Что ж, я устрою им теплый прием. Меня дома ждут. Мама, друзья, любимый человек. Я по нему соскучилась. Но даже воображаемый жених его не разжалобил. Возможно, ты к ним еще вернешься. Без особой конкретики сообщил Маркус и развернулся на пятках. покажи же, смирись с тем, что ты будешь не только жить со мной, но и делить мою постель. Думаю, твоему жениху лучше подобрать себе другую кандидатуру». «Кэти, пойми, твоего мнения никто не спрашивает. Ты просто должна подчиниться». «Да как он смеет?» «Все-таки я не выдержала и кинула в Лоренцо недоеденным пирожком. Тот угодил ему промеж лопаток и упал на пол. Жалко, вкусный был». «Да пошел ты!» раскрежетала сквозь зубы. Если ты нормально не можешь объясниться, я не собираюсь тебе подчиняться. Ты никто. Я расскажу всем, что ты хочешь взять меня в жены силы. Я тебе помешаю. Я даже не приближусь к тебе, слышишь?» Маркус медленно обернулся в мою сторону. Клянусь, глаза его стали неживыми. Вид инквизитора сейчас вызывал лишь дикий ужас. Казалось, он может кинуться на меня или спалить каким-нибудь заклинанием. Но я скрестила на груди руки и выдержала взгляд. «Никто? Ошибаешься. Я Маркус Лоренсо, а ты моя невеста. Ответил он спокойным тоном. «Но если ты не понимаешь по-хорошему, я заставлю по-плохому». Что-то в голосе Маркуса заставило меня умолкнуть и не продолжать этот разговор. Таким холодом от него сейчас повеяло, что мне стало не по себе. В глазах защипало от невольно подступивших слез. Я развернулась на каблуках и кинулась прочь из кухни, желая убраться как можно дальше от этого монстра, в лапы которого я попала. В стакан с морсами я всё-таки швырнула на пол. С трудом сдержалась от того, чтобы не зафентилить его в лоб своего жениха. О том, как именно Маркус может заставить по-плохому, я пока предпочитала не думать. Но у меня не возникало сомнений в том, что он может очень многое и при желании может превратить мою жизнь в сущий ад. Вот запрет где-нибудь в темнице. Что я тогда делать буду? Спала я плохо, беспокойно. Настроение было такое, что просыпаться не хотелось вовсе. Разбудила меня Дина, которая ворвалась с утра пораньше в мои покои. «Храйн Лоренцо ждет вас на завтрак!» радостно оповестила она меня звонким голосочком. «Ой, ждёт, я ему не мешаю», пробормотала, накрывая голову подушкой. «Вставайте скорее, не гоже опаздывать на завтрак», продолжала Дина, стягивая с меня одеяло. «Храйн лоренца этого не потерпит». Я так отчаянно вцепилась в это самое одеяло, что стягивать меня с кровати пришлось вместе с ним. «Я не пойду на завтрак», сказала я, все таки поднимаясь на ноги и неохотно бредя в сторону ванной. Дина непонимающе похлопала глазками. «Что вы имеете в виду?» «Что непонятного? Я не пойду на завтрак. Я не буду завтракать с этим Лоренцо. Ни завтракать, ни обедать, ни ужинать. Никогда!» «Храйну Лоренцо это не понравится», хмуро покачала головой Дина. «Очень сильно не понравится. Не советую его так гневать, чревато последствиями». «А меня злить тоже чревато последствиями», хмыкнула я. Пока умывалась и переодевалась, служанка отчаянно пыталась уговорить меня одуматься и последовать за ней в столовую, но я была непреклонна. «Не буду я с этим чудовищем трапезничать. Вытащил меня без спроса из моего мира, называет будущей женой, ничего не объясняет, требует мило сидеть с ним за одним столом. Он нормальный вообще?» Дина, однако, не сдавалась. «Вы же его невеста!» пыталась она так воззвать к моей совести. «Невеста должна во всем слушаться своего жениха». «Я не его невеста!» жестким тоном произнесла я. «Моего согласия на замужество никто не спрашивал». «Так и не должны же спрашивать!» Служанка с искренним недоумением развела руки и посмотрела на меня так, будто я несу какую-то дикую околесицу. Я также вытаращилась на одну, как на сумасшедшую. Так, понятно, тут жесткий патриархат и мнение женщины, скорее всего, ничего не значит. Сказали выходить замуж, значит, берешь и выходишь. На почве этого мой план рассказать всем, что меня берут в жены силы, рассыпался на глазах. Но я с этим мириться не собиралась. «В моем мире у женщин принято получать согласие, когда речь идет о таких вещах», — холодно отозвалась я и поступаться своим принципом во имя какого-то сбрендившего волшебника я не собираюсь. Я не буду трапезничать с Маркусом, Дина. Спускайся в столовую и скажи ему об этом». «Но Храйн Лоренса. «Да плевать мне на этого хрена!» — в сердцах воскликнула я. «Кто он такой, чтобы от меня что-то требовать?» «Просто, Катя, вы, наверное, не понимаете, с кем имеете дело», — начала была Дина. «Да, не понимаю», — вспылила я с таким остервенением, завязывая пояс на платье, что атласные ленты подозрительно затрещали. «Я ничего не понимаю и просто хочу вернуться домой. Я так много хочу, что ли?» Чёрт, опять предательски защипала в глазах, шмыгнула носом и чуть ли не пинком открыла дверь из спальни. «Ох, вы все таки решили спуститься на завтрак?» обрадовалась Дина, поспевая за мной по коридору. «Вот вы молодец! Я знала, верила, что вы образумитесь и...» «Погодите, столовая находится в другой части особняка! Вы куда?» «В библиотеку!» процедила я сквозь зубы, не сбавляя темпа. Забьюсь там куда-нибудь в уголочек и почитаю хоть что-нибудь про этот треклятый мир, в который я каким-то неведомым образом попала. Надеюсь, там меня никто не побеспокоит. Если честно, в моих фантазиях я как-то быстро находила нужные мне книги, читала все-все-все о мире и уходила. Знаете, как это описывают в книжках? Героиня входит в библиотеку, натыкается на ту самую книгу, а через час ей открываются все загадки мироздания. К сожалению, я тоже наткнулась только не на книгу, а на библиотекаршу. Столь преклонных лет, что стало страшно, не окочурится ли она прямо здесь за своей библиотечной стойкой. «Имя и форма допуска», — тоном тюремного надзирателя сказала бабулька, смотря на меня слепыми глазами. «Интересно, а в этом доме меня хоть куда-нибудь, кроме кухни, пустят беспрепятственно? Ни в лазарет, ни попасть, ни в библиотеку». «Екатерина... Храйна Екатерина». «Форма допуска», — повторила милая женщина, тоном от которого кисло молоко. Наивысшая, бодро отрапортовала, я, не представляя, о какой вообще форме идет речь. но угад тыкнула, ну а вдруг повезет. Доступ разрешен! внезапно сообщила надзирательница. Ничего конкретного не произошло. В принципе, я могла бы пройти мимо нее, территория библиотеки позволяла просто обойти стойку стороной, не представившись. Но зачем-то же они платят этой тысячелетней надзирательнице зарплату. Будем изображать из себя хорошую Катю, хотя бы изредка. Я походила между громадных стеллажей, которые занимали по размеру полноценный актовый зал в какой-нибудь школе. Только вот никаких интересных книг не обнаружилось. Обычная среднестатистическая литература. Публицистическая, художественная, детская. А где же всякие древние манускрипты, в которых бы писали, как конкретно мне домой вернуться, или как избавиться от Лоренца? Простите, мадам, эм, миледи, а где у вас какая-нибудь литература по этому миру? Эй, уважаемая, гражданочка! Я нависла над старушкой, но та сидела с закрытыми глазами и казалась спящей. Или мёртвой. На меня она вообще никак не реагировала. Я перечислила еще несколько обращений разного уровня уважительности, но ничего не изменилось. Блин, если надзирательница с вьющимися, как у пуделя, волосами отойдет в лучший мир, меня могут и обвинить. Скажут еще, что я своим визитом так нарушила душевное равновесие пожилой женщины, что та скопытилась. Тетенька! Женщина! Эй, бабушка, что с вами?» «Не называй меня бабушкой, дитя!» Внезапно сообщила та абсолютно спокойным тоном. То есть, блин, остальные варианты ее полностью устроили. Фух, вы живы! А могло быть иначе. Старушка даже глаз не разлепила, так и сидела недовольно хмуря брови. Ты либо библиотекой пользуйся, либо проваливай отсюда. Не люблю бездельников. Пользоваться будешь? Буду, а где? Договорить да я не успела, потому что милейшая старушка вновь отрубилась. Мне бы такой здоровый сон. «Ладно, придется самой искать». Не пришлось. Потому что спустя секунду нужная книжка прилетела мне практически в лицо. Я успела поймать ее за секунду до того, как корешок впечатался в лоб. Кажется, чудесная пожилая лети как-то связана с библиотекой и умеет управлять ей на расстоянии. На корешке было написано «Основные факты об империи Хаарон». «Так, ну, я пойду, наверное. В комнате и читать удобно, и старушке не буду мешать уходить в мир иной. Заодно на кухне прихвачу какую-нибудь булку втихаря». Надеюсь, лоренс уже позавтракал, и мы с ним не пересечемся. «Не вздумай вынести книгу за пределы библиотеки», — металлическим тоном произнесла старушка. «Иначе храй на тебе не сдобровать». «Поняла, поняла. Тут почитаю». Я со вздохом переместилась вглубь читального зала на мягкие кожаные диванчики. Устроилась в самом дальнем конце читального зала, поближе к окошку. Книжка оказалась весьма увесистой, а страницы такими тонкими, что я переворачивала их с трепетом, боясь хрустнуть страничкой как-то не так и случайно порвать ее. Боюсь, в таком случае хрустеть будет уже моя шея под пальцами взбелененной надзирательницы. Книга оказалась чрезвычайно информативной, но написанной очень сухим мудреным языком. А еще информации было так много, что продиралась через каждую страницу с трудом и в конце концов начала листать по диагонали, пытаясь выудить самую суть. Единственное, чему я порадовалась, это что я понимала не только местную речь, но и местную письменность. Не знаю, наверное, я каким-то неведомым образом освоила местную речь при переходе в эту реальность. А, неважно. Главное, что могу читать, пусть и медленно вникая в смысл написанного. Тут в книге была даже карта империи Хаарона и всех соседних стран. И я поразилась масштабу Хаарона. А ничего так себе империя. Огроменная прям. Все соседние страны были в разы меньше. Что еще важного я успела прочесть? Магией тут владеют не все. Кто-то не владеет вовсе, и такие люди не могут работать в империи кем-то выше низшей прислуги. Те, кто владеют хоть какой-то бытовой магией, могут рассчитывать на работу по постатуснее. И из такого типа волшебников часто выходили торговцы и ремесленники, использующие магию на благо своей профессии. Магии нельзя было научиться, если к ней не было предрасположенности, с магическим даром либо рождались, либо нет. Причем умелые маги могли родиться и в семье самой низшей прислуги, также и в семье могущественных волшебников мог родиться пустышка. От таких цитирую, «бесполезных детей», тут же отказывали, чтобы, не дай боже, кто-нибудь узнал о таком невероятном позоре. В лучшем случае таких детей сбагривали куда-нибудь подальше, а в худшем, как, например, в случае с императорскими отпрысками, от них по-тихому избавляли, чтобы потом в будущем подрастающее юродивая чадо не пыталась заявлять свои права по крови. да так себе лотерея по жизни. Ну, нравы тут средневековые, конечно. Бр. Хотя тут же в другой главе было написано, что существовали методы подбора невесты, По её энергетическим показателям, чтобы заранее рассчитать совместимость волшебника с девушкой, которая с абсолютной точностью может родить магу как минимум такого же сильного мага, а то и сильнее. Метод был какой-то сложный, в книжке было много специфической терминологии, в которой я ничего не поняла, но суть уловила. Таких умелых жрецов во всей империи было чрезвычайно мало, и позволить себе оплатить их дорогие услуги могли только маги уровня Храйанов. Хм, подозреваю, что каким-то таким методом меня и подобрали для лоренца Хотя я не представляю, какие такие энергетические показатели могли во мне привлечь. По мне, так моим самым крутым энергетическим показателем было умение работать по 10 часов в сутки, кутить до утра, поспать часик, а с утра снова пойти на работу под завязку, залившись кофе, и даже не сдохнуть в течение дня, когда вдруг прибегает внезапная мозгодробительная проверка из налоговой. Но вряд ли при подборе речь шла о таких моих показателях, да? А еще я выяснила, что все волшебники в Империи были разбиты на кланы. Особо выделялись кланы храинов, Хергеров и Харнайнов. Первые являлись чуть ли не священным кланом, самым могущественным и максимально приближенным к императору. Храйны, как самые могущественные магии империи, возносились настолько высоко, что это местами доходило до абсурда. Я даже тихонько хихикала, когда читала, особенно на заметке о рекомендации Храинам, не касаться лишний раз своего священного тела во имя сохранения его первозданной целостности. Собственно, именно по этой причине служанка Дина и стремилась намывать меня в ванной, переживая за мою целостность. Боже, какая чушь. Хергеры являлись магами-стихийниками. Харнайны – магами-артефакторами, способными создавать всякие невероятные штуки, которыми могли пользоваться все. Я так понимаю, что как раз благодаря Харнайнам в Империи существовали всякие полезности, вроде подобия нашего водопровода, без которого воду в бассейны в моих покоях пришлось бы таскать ведрами несколько часов. Еще среди Харнайнов было несколько выдающихся целителей, которые совмещали целительскую магию со своими навыками артефактора. Местные выдающиеся ученые, как я поняла. А вот Храйны были кастой боевых магов, защищающих империю. Храйны тут были кем-то вроде местной высшей аристократии, которой было дозволено чуть ли не вообще все. И стать невестой Храйна считалось божьей благодатью и венцом карьерной лестницы для местных женщин. М да тут и Дина не понимает моего недовольства вынужденным замужеством на Маркусе. Она-то живет в этом мире с рождения, и, глядя на меня, небось недоумевает, почему не она на моем месте. Я тяжело вздохнула и закрыла книгу, так как голова по ощущениям стала ватной и больше не воспринимала информацию. «Потом еще почитаю, а пока мне следовало все-таки что-нибудь закинуть себе в желудок». Судя по яркому солнцу, дело близилось к обеду, а я еще не завтракала. Безобразие. Нужно было срочно исправлять это недоразумение. «А я могу потом прийти сюда и принести с собой что-нибудь пожевать?» Робко спросила я у библиотекарши. Старушка не ответила, но зыркнула на меня столь убийственным взглядом, что мне никакие ответы не понадобились. «Ясно-понятно, в следующий раз в библиотеку приду сытой». Я положила книгу на стол перед вновь заснувшей надзирательницей. Мне будет так быстро засыпать. И недовольно подернула манжеты платья, чьи длинные рукава казались мне бесконечными. Меня вообще чрезвычайно раздражала местная одежда, неудобная, жаркая. Бе. Надо будет еще сегодня найти местного портного, чтобы он скорректировал пару платьев на мой вкус, даже если это повергнет в шок моего драгоценного жениха, особенно если это повергнет его в шок. Хе-хе, бунтовать так по полной программе. Храйно я, или кто в конце-то концов?